Экспертиза. Приключилась эта забавная история лет 20 назад, ещё при старом уголовно-процессуальном кодексе, в золотые времена знатоков, которые вели следствия. Полагалось тогда следователю, прежде чем направить дело в суд, установить, нуждается ли обвиняемый в принудительном лечении от алкоголизма или нет. Процедура эта довольно проста. Следователь везёт товарища к врачу-наркологу на экспертизу. Тот изучает документы, осматривает пациента и выносит вердикт. Мероприятие проводилось вне зависимости от статьи обвинения. А теперь, собственно, к истории. Вёл один следователь дело по довольно редкой статье самоуправство. Обвиняемый, уважаемый человек, научный работник, по совместительству руководитель предприятия. Что-то он там неправильно оформил, не туда направил, в результате и родилась статья. И хотя научный работник ничего крепче кефира в жизни не употреблял, его тоже необходимо было обследовать на предмет алкоголизма, как того требовал строгий закон. Следователь подготовил документы, посадил товарища в служебную машину и повёз на экспертизу. А надо сказать, что сей следователь сам был не прочь заложить заворотник, не потому, что следователь, а по велению души и тела. И так как закладывал он практически ежедневно, то на третий год службы мало чем отличался от завсегдатая портовых таверн или рюмочных штата Техас. Но когда начальство намекало ему на это, он ужасно возмущался и грозился уйти с опасной и трудной службой. Обидчивый был по натуре. И вот вводит наш следователь хроник обвиняемого в кабинет к наркологу. Документы держит сам обвиняемый. Нарколог несколько секунд смотрит на следователя, а после обращается к учёному. Давайте бумаги. Тут и без экспертизы всё ясно. И бух штамп нуждается в лечении. Результат, как говорится, по лицу. Таким образом, не пьющий учёный огреб 2 года условно с принудительным лечением от алкоголизма, а следователь на замечание начальства больше не обижался, но пить не бросил.